Глава пятнадцатая и последняя, в которой смешались все звуки. В канун дня Косяпеи популярнейшая на островах газета «Ежедневный фонтан» опубликовала статью. «С праздником, дорогие друзья! Мы рады сообщить вам, что в этом году День Косяпеи будет особенно торжественным. Успехи наших мужественных легоперов, особенно последние победы над финским банановозом, либерийским бензовозом и норвежским жировозом, создали нашей маленькой стране международную известность. Мы рады приветствовать здесь культурно-спортивную делегацию общества «Альбатрос» во главе с господой Мария. Кстати, сообщаем, что вчера госпожа Мария, рост 1,85 восемьдесят вес девяносто, показала в плавании Баттерфляем лучший результат сезона. Браво, Мария! Так держать! Мы надеемся, что ленинградская команда «Юная Грация» полностью устранит последствия печального недоразумения с фрегатом Алеша Поповича. Мы посылаем свой привет экипажу этого научного галеона. Не обижайтесь на нас, дорогие друзья. Милости просим. Гвоздем завтрашней программы, безусловно, явится выступление огромного международного оркестра под управлением выдающегося маэстро Грегори фон Нофиро Он исполнит второй концерт для фортепиано с оркестром Чайковского, также и свиту известного композитора-авангардиста Джорджа Садовникера «Скандал на центральном вокзале». Праздник закончится массовым, булоногом вокруг памятника спасателю нашей свободы Серхо Филимонович Стратофудо. Мы надеемся, что даже у наших братьев с острова Карбункул будет в этот день сносное настроение. И вот перед нами читатель центральной набережной порта, запруженная праздничной яркой толпой. На эстраде покоряют сердца юные мастерицы художественной гимнастики. На трибуне для почетных гостей в центре восседает мадам Накамура-Бранчковска в царстве на прекрасном наряде с ожерельями, браслетами и диадемами. На Для оркестра, кряхтя, стеная, держа за затылки, глотая таблетки, клокоча пиум, усаживая виртуозы. Легкой пружинистой походкой поднялся маэстро Грегори фон Нофирогерк. Поглаживая сирийскую бороду, подкручивая огненно-рыжие кудри, постукивая узловатой палицей, блестя сумасшедшим огнем сквозь темные очки, Он прошелся среди своих музыкантов, ободряя их. — Выше головы, шакалы. — Кто хочет похмериться, похмеляйтесь. Главное, чтоб руки не дрожали. Геннадий из своей флейты и пикала миниатюрным автоматом Стэнли прятался в глубине за футлярами арф. Он дрожал от возбуждения. Пройдет ли все так, как он задумал? Не подведут ли простодушные легоперы? Буги! Но фиругерк подсел к нему и шептал на ухо. — Смотри, малыш, королева на месте. Только короны пока не хватает, но я уверен, что и корон она уже припасла. Ждет начала концерта, ждет, когда я сброшу бороду и парик, и объявлю ее владычицей больших амбиреев и карбонкл. Ха-ха! Представляю себе вид, когда я объявлю. объявит я объявлю, да только не я". Ну! Малыш, устроим мы сегодня фестиваль. Первым делом открой огонь из минометов по памятнику. Минометик-то меня в контрабасах или как? — В контрабасах, сэр, — подтвердил Геннадий. — А ведь правда. Неплохая идея с оркестром, — ухмыльнулся Буги. — Голова у меня пока что работает, а, джим только этиолухи. Разве нутер послушай послушать Чайковского, как мы достанем свои игрушки? Только сперва еще один сюрприз будет. Увидишь, закачаешься. Маэстрофон Ноферогерк похлопал мальчика по плечу и отправился поднимать боевой дух струнной группе. Геннадий тревожно обвел взглядом набережную, пеструю толпу в первых рядах, которых сидели на чемоданах лига во главе с Рейко Силой, трибуны для почетных гостей, среди которых сидела его дорогая бабушка, доктор Вертопрахов и поэт Горошкин. — Что это за сюрприз, о котором, — сказал Боги, — почему не пришла на львиную лестницу Долис, куда исчез Чаби Чакерс? — Послышались бешеные аплодисменты! И крики Уай-уай, которыми имперейцы выражают восторг. Команда юная грация покидала круглую эстраду. По радио объявили. А сейчас выступит юная ленинградская чемпионка Натали Вертопруга. Вы видите изящество и мощь, скромность и артистизм. Снова послышались хлопки и крики Уай-уай. Но вдруг эти веселые звуки были перекрыты низким, утробным воем судовой сирены. Из-за углового бастиона появился благородный нос корабля науки Алеши Поповича. В толпе произошло сильное движение. Послышались было приветствия, но потом воцарилось смущенное молчание — Имперейцам было стыдно за тот ужасающий день, когда Алеше Поповичу пришлось покинуть егавань. Споры об этом инциденте кипели весь месяц в барах и кафе, и все сошлись на том, что хотя во всём виноваты кроты, но они, граждане Оукпорта, тоже хороши. Поверили какой-то ерунде, дешевой фальшивке. В полном молчании. Алёша Попович обогнул волнолом, пересек бухту и стал к стенке. — Да что это? Вместо симпатичных улыбчивых моряков на палубе орудовали какие-то мрачные типы в тропических комбинезонах. — О, Тон, этот дьявольский сюрприз! — похолодев, догадался Геннадий. — Благосклонный читатель. Не обессудь. Но сейчас нам с тобой придется вернуться к событиям прошедшей ночи. Расставшая с Геннадием, Доли сбросилась в кабинет своей матери. Она едва успела спрятаться в огромной китайской вазе, как в кабинет, побрякивая кубиками льда в бокалах, вошли заговорщики. Не прошло и получаса, как девочка услышала обо всем и об автоматах в скрипичных футлярах и о плане захвата с провокационной целью Поповича, и о том, что завтра ее мать станет королевой империйской. Ты просто гений, Дик, — волнующим голосом сказала мадам. — Все так гениально придумано, что неудачи быть не может. Ну, а на крайний случай я припосла еще кое-что. И она сказала такое то Долис едва не потеряла сознание. Едва бандиты покинули кабинет, Долис ринулась к бассейну, вызвала Чаби и приказала ему мчаться к советскому судну, чтобы предупредить об опасности. Чаби тут же, без лишних разговоров, ушел в глубину, а Долис побежала было уже в город на свидание с Геной, как вдруг была застигнута задыхающимся глыбоподобным кафролатифуду. Эй, девчонка! — То есть, ваше высочество, — прокрепел он, — приказано вас припроводить в ваши покои, и, будь оно проклято, не отходить от вас ни на шаг. — Это тем же приказано? — закричала Долис, пытаясь вырваться. — Мамашей твоей! — То есть, я величеством. Не отходи, — говорит, — ни на шаг. Все равно, — говорит, — ни на что больше не годишься. — Это мне, кандидатов сенаторы! Вот она, монархия, шутить не любит!» Латифуду икнул, отчего с соседнего дерева сразу поднялось несколько птиц. «Пустите, чудовище!» — крикнула Доллис. «Не пущу сокровища!» — хмыкнул Латифуду. «Мы уже знаем, что Чаби Чакерс опоздал. Что поделаешь? Радиосигналы обгоняют даже дельфинов». Получив по радио приказ, голубой кит взял на абордаж — мирное научное судно. Приблизившись к судну, Чаби Чакерс увидел, что на борту его кипит схватка. Безоружные моряки и ученые пытались дать отпор вооруженным до зубов бандитам. Могучий шли Эрдовейко направо и налево крушил квадратные челюсти рыцарей Запада. Друг его, Володя Телескопов, оборонялся плотницким инструментом. Капитан Рикошетников, Помполит Хрящиков и несколько матросов героически защищали радиорубку, откуда Витя половинчатый вещал всему миру о беспрецедентном пиратском нападении на мирный советский корабль. Надо сказать, что рукопашная схватка складывалась отнюдь не в пользу тренированных по специальной методике ланскнехтов. Особенно туго им пришлось в районе Камбуза, где Кок Есиналиев со своими артельщиками встретили их остатками вчерашнего борща, кашей, пюре, прочими гарнирами, струями томатного сока и компота. Однако затрещали автоматы, проделась кровь и капитан Рикошетников приказал прекратить бессмысленное сопротивление. — Ой, пули есть пули. Наемники согнали весь экипаж в помещение стыловой. Возле каждого иллюминатора встали автоматчики. С подводной лодки на борт Алеши Поповича начала спешная погрузка какого-то старого оружия, жавых винтовок, поломанных минометов и пулеметов. В этом и состоял зловещий план Ричарда Буги показать наивным эмпирейцам, что Алеша Попович набит оружием, что советские моряки вовсе не исследовали прибрежный шельф и впадину Яу, а, напротив, готовились захватить их маленькую страну. Чаби Чакерс В ярости от своего бессилия и невозможности помочь друзьям кружил вокруг Алеши Поповича. Вдруг он услышал крик. — Эй! Да это не как ты, сержант! С борта Поповича свешивался долговязый татуированный детина. Чаби сразу узнал его и хрипло выругался. Годэм! Это ты, френки Карбо! Мало тебе, Мьятвеня, сокин сын! — Здесь мне побольше платят! — хвастливо крикнул Франки. — Чтоб ты подавил с этими деньгами, ублюдок! — гаркнул дельфин. «Плачет — Плачет во тебе военно-полевой сот-дезертир! — взорал Франки. — Пусть плачет! Рявкнул Чаби, выпрыгнул из воды, схватил своими могучими челюстями негодяя за чуб и увлек его в пучину. Одним бандитом в мире стало меньше. Между тем в помещение столовой вошел элегантный господин в светлом костюме мистер Кингсли Брейвен Мамис. — Господин капитан, господа! — вежливо обратился он к экипажу Поповича. — Вы можете чувствовать себя почти в полной безопасности. От вас требуется очень немного. Нужно, чтобы по приходе в -порт. Один из вас, предпочтительно вы, господин капитан... Выступил перед населением и рассказал всю правду. — Какую правду? — спросил, скрестив руки на груди рикошетников. — Нужно снять маску, сэр, — улыбнулся Мамис. — Рассказать народу о военном характере вашей экспедиции, о планах захвата этих живописных островов, ведь ваше судно напичкано оружием, буквально нафаршировано им, сэр. Рев в возмущении вырвался из десятков глоток, Рикошетников встал. — Никто из нас никогда не пойдет на это. Ваша провокация обречена на провал. — В таком случае вас всех придется уничтожить, — печально улыбнулся Мамис. — Наше правительство этого так не оставит. — Спокойно, — сказал Рикошетников. — Шутите с огнем, мистер. Ваше правительство далеко, а наши автоматы близко. Мамис посмотрел на часы. Десять минут на размышление, господа. После этого откроем огонь. Прошло пять минут. Мамис устал и не по себе под взглядами этих словно выищенных из камня лиц. Начнем с вас, капитан, пробормотал он. Благодарю за часть, — усмехнулся рикошетников крепкие ребятишки нервно подумал Мамис. — неужели придется стрелять с советскими действительно шутки плохи отдают должны вашему мужеству господа но я тоже выполняю свой долг грязный долг пробасил шли родовейка прошло десять минут когда вдруг поднялся плотник володе телескопов ну ребята раз уж никто из вас не хочет рассказать правду Тогда уж мне придется, сказал он, почесывая в затылке. Английским владеете? Радостно крикнул мамис. А как же? Ухмыльнулся телескопов. Сертон ли? Конечно, разумеется. Идите за мной. Итак, Алеша Попович под взглядами тысяч глаз стал к стенке. Еще не были заведены швартовые И спущен трап, когда на палубе появился Кингсли, Брейнвен Мамис и Володя Телескопов. Мамис взял в руку микрофон и сказал. — С праздником, дорогие друзья эмпиряйцы! В толпе возник ропот. Кто этот иностранец? Что это за господин неприятной наружности? Что ему нужно на корабле дружественной страны? Как бы ни были наивные империйцы но они сразу почувствовали недоброе. маме улыбнулся. — Господа, я представитель страны, которая ценит юмор, но не любит шутить. Наша довольно-таки мощная держава обожает малые страны. В доказательство этого я приношу на алтарь нашей дружбы этого жирного тельца. Он обвел руками судно. — Этот советский военный корабль. Да, — Да-да-да, господа! Русские водили вас за нос, они только делали вид, что исследуют океан, а на самом деле готовили захват Оукпорта, но смелые люди помешали этим проискам. «Ложь — Ложь! — крикнули в толпе. — Русские хорошие ребята! — Согласен, — сказал Мамис. — Это хорошие ребята! Они очень хорошо стреляют из автоматов и взрывают дома. Вы сможете сами убедиться в том, что Алеша Попович буквально нафарширован оружием, но прежде перед вами выступит псевдоплотник, а в действительности майор советской разведки Владимир Телескопов. Он расскажет вам всю правду. Пожалуйста, Владимир Екатеринович. Мамис передал микрофон Телескопову. Володя мало и засмущался, но потом, откашлившись, заговорил на прекрасном империйском языке. — Значит, с праздником! А я тут у вас, товарищи, не первый раз гуляю. Еще в шестьдесят четвертом проездом из Халлигалии за рубанком заезжал. Может, кто помнит? — Еще бы не помнить! — закричали два эмпирейца, слесарь Фирцик и библиотекарь Градус. Еще бы не помнить Володечку. Смутно припоминаем. Это очень даже приятно, что не забыли, — сказал Володя. Ну, а что касается правды, так вот этот утконосый господинчик, он показал через плечо большим пальцем на мамиса, со своим хулиганьём совершили против нашего корабля науки чистейшую международную провокацию. Никто их не приглашал на наше судно, а тем более с огнестрельным оружием. В таких условиях исследовать океанские глубины довольно-таки трудно. А ведь каждый знает, что океан — это будущее человечества. И насчет майорского звания брехня, потому что я ефрейтор запаса действительно протрубил на складе БУ, то есть поддержанного обмундирования, Прошу представителей органов милиции подняться на борт и составить акт. Спасибо за внимание. Взбешенный Мамис, не помни себя, выхватил из кармана пистолет и направил на Володю. Володя вытер нос рукавом и, набычившись, пошел на Мамиса. — Стрелять хочешь, позорник? — ну попробуй стрельней. Толпа на мгновение оцепенела. Вдруг в воздухе что-то пронеслось. И все увидели на голове мамиса огромного кота с развивающимся хвостом — Пуша Шуткин. А это был он. Могучими лапами растерзал прическу авантюриста, свалил его на палубу и взволнованно пропел. «Маэстро Шуткин никогда не трогал человека». Нося мерзавец, господа, духовная калека! Подонок белобрысый, достоин быть лишь крысой!» Толпа взревела и бросилась по трапу на борт Алеши Поповича. Ничего не понимающие наёмники были тут же разоружены советскими моряками и разгневанными имперейцами. Некоторые наемники прыгали за борт, на радость Чаби Чакерсу. Мамис рыдал в железных объятиях шли Но На набережной творило что-то невообразимое. Геннадий ликовал. Мадам Накамурабра покусав некоторое время свои прекрасные пунцовые губы, отбросила перламутровый веер и подошла к микрофону. «Друзья!» — сказала она своим глубоким голосом, и толпа сразу зачихла, потому что привыкла прислушиваться к словам обаятельной дамы. — Друзья, давайте не будем нарушать нашего дивного священного праздника. Наш народ издавна любил и понимал музыку. Клавесины баронессы да Клисон, находящиеся в моем доме, лучше всех слов говорят об этом. И так забудем все грубое жуткое, некрасивые и предоставим слово с хрипком, фортепьяно, арфом, волторном Маэстро фон Ноферогерк. Вуаля! В тишине, наступившей после этих слов, четко простучали шаги удивительного дижора. Он встал перед пультом, резко взмахнул своей палицей и рявкнул Откроть футляры! Наемники бросились к футлярам и стали извлекать оттуда на свет Божий скрипки, контрабасы, велончели, волторны, и изумлению их не было предела. И оно еще усилилось, когда они увидели, что из толпы на них смотрят их любимые игрушки, автоматы, гранатометы и даже маленькая безоткатная пушка. Маэстро фон, но Ферогерк не верил своим глазам. Все закружилось перед ним, когда он увидел, что к нему приближаются, наставив автоматы его верный паш Джин Страйфонд и Джон Грей, силач повеса. — Эй, шакалы, в чем дело, — заорал дирижер, — руки вверх! — крикнул ему силач повеса. А Геннадий сорвал рыжий парик и бороду. «Братцы! Дожди к буги!» — закричали в толпе. «Эш, пройдоха! Мало его били в трактире Сенька!» Перекрывая весь шум над набережной, прокатился голос народного любимца Рико Силы. «Наемные убийцы! Сдавайтесь! Вы все под прицелом!» В оркестре руки поползли вверх, послышались рыдания. Кое-кто, в том числе горила Папст, потерял сознание. На эстраду мячиков спрыгнул сенатор, нуфнути круче в своей неизменной майке с цифрой три. «Друзья!» — закричал он. «Наш народ едва не стал жертвой заговора этой недостойной дамы, накамура-бранчковской и известную всем нам мошенника Ричарда Дабуги. Заговор сорван!» «Дорогие друзья, и сорванон он благодаря вот этому храброму мальчику!» Нуфну текуче положил руку на плечо Геннадию. «Этот мальчик, друзья, советский пионер Геннадий Стратофонтов, прямой потомок нашего памятника, русского адмирала Серхо Филимонович Стратофудо!» Восторженный рев потряс набережную, в воздух взлетели шляпы, радостно загудел Алеша Попович. Геннадий стоял, вытянувшись в струнку, и что греха-то, и слезы застыли у него на глазах. Сквозь эти слезы он видел только свою дорогую бабушку, которая широкими плечами прокладывала к нему путь в толпе. Движение ее, как всегда, напоминали баттерфляй, в знак нашей глубокой признательности мы награждаем Геннадия Стратофонтова знаком почетного имперейца. Торжественно провозгласил сенатор и повесил на шею Геннадий якорек с припаянной к нему старинной монетой. К сожалению. Любезный читатель, на этом наше повествование не кончается. И ты должен временно сдержать вздох облегчения, слезы умиления и даже жизнерадостный смех. Проклятый щенок, предатель! вдруг завопил не своим голосом Ричард Буги, отпрыгнув в сторону. Он метнул прямо в Геннадию свою палицу, на конце которой сверкнуло в лучах солнца тонкое стальное жало. С гортонным криком наперерез палицы бросился Джон Грей, силач повеса, и рухнул к ногам Геннадия, пораженный круть. Геннадий упал на колени рядом с другом. Джон Грей, оскалив зубы, катался по помосту и пытался вырвать из своей груди страшный клинок. — Джон, не надо, не трогай нож! — отчаянно закричал Геннадий, но было уже поздно. Обезумевший от боли Грай вырвал из груди клинок, кровь брызнула фонтаном. — Джон, Джон! — кричал Геннадий, пытаясь зажать рану. Мгновенно побледнявший, как полотно Джон Грай улыбнулся, боль оставила его. — Прощай, Гена! — проговорил он. — Ты парень первого класса. «Доктора!» — закричал Геннадий, Джон, подожди, доктор уже! Не нужно! Проговорил еле слышно Джон Грей. Послушай, Гена, может, я не совсем правильно жил, но умираю я правильно. Напиши об этом Рити и Нелли. Он снова улыбнулся. все-таки, что-то было, что-то было, при свете Лунном кружались пары. Голова легендарного силача по весу бессильно упала на бок. Потрясенный этой мгновенной трагедией, мальчик некоторое время не мог двинуться с места, а набережная тем временем бурлила в какой-то хаотической неразберихе. Жав зубы, Геннадий вскочил на ноги. — Где буги? — схвачен. — Где мадам? — спросил он рико Силу. «Боги, мадам, — расселенно переспросил Сила, — а черт их знает, где они! Куда-то ушли!» Простодушные эмпирейцы не подумали задержать преступников. Они вообще не привыкли кого-то задерживать, хватать, преследовать. Из толпы вынырнула и подбежала к Геннадию Доллис. Она была в купальном костюме, мокрая, задыхающаяся, с расширенными до невозможности глазами. Геннадий, быстрее! За мной гонится Латифуду! Я проплыла через тоннель. Они, мать и буги, удрали катером на карбонку. Я все узнала Они хотят взорвать наш вулкан, вызвать извержение, чтобы... Началась паника. Они приготовили это давно. На крайний случай кабель проложен под дно пролива. В катере тратил. В этот момент к мальчику, наконец, пробралась бабушка и Наташа. Геннадий, дорогой! вскричала Мария Спиридоновна, заключая внука в могучие объятия. Каково же было ее удивление, когда внук ускользнул из ее рук? Извини, бабуля, мне нужно бежать. Краем глаза Геннадий заметил, что Долис и Наташа с удивлением смотрят друг на друга. Долис в купальнике! Казалось, зеркальные копии Наташи, одетый в спортивное трико, и наоборот. Сломя голову, Геннадий бросился к бухте. Сильно оттолкнувшись от стенки, он прыгнул в воду и поплыл стремительным кролем. Вскоре он почувствовал, что за ним плывет еще кто-то. Он оглянулся и увидел Доллис. «Доллис!» — крикнул он. «Где сейчас Чаби-Чакерс? Я не Доллис, я Наташа!» Последовал ответ. Ту девочку схватил какой-то безобразный толстяк. Только тебя тут не хватало, Наташка, рассердился Гена. Поворачивай назад. Чаби! Чаби! О! -э -у Дельфин вынырнул из глубины в воротах порта. Забирайте! крикнул он. Держитесь кряпче! Чаби, видишь, впереди пенный бурун. — Нужно догнать этот катер! — прокричал Геннадий. — Вас понял! Попробую! Чаби достиг берега Карбункла в тот момент, когда Накамура-Бранчковска, подобрав королевское платье, и Ричард Буги с развивающимися фалдами фрака карабкались по крутой тропинке вверх. Геннадий и Наташа устремились за ними. Сквозь колючие заросли, по дорожкам парка, по мягкому мху и песку, мальчик и девочка выскочили на холмистые плоскогорье, над которым возвышалась старинная башня, место первого заточения Геннадия. Между деревьев мелькало королевское платье Жорский фраг. Мадам и боги бежали к башне, вскоре они исчезли из виду. — Стой, Наташка! — скомандовал Геннадий, когда они оказались у подножья мрачного сооружения. Наташа, расширенными от изумления глазами, смотрела, как Гена Стротофонтов. Этот ничем особенно -то непримечательный ее одноклассник деловито отваливает какой-то валун, вынимает из ямки тяжелый автомат и ставит его на боевой взвод. — Ты со мной не пойдешь, — сказал Гена. — Это опасно. — Я от тебя не отстану, — сердито сказала Наташа. — Чем я хуже этой твоей долис? Времени нет спорить. Пошли. Они осторожно обогнули башню и увидели, что входная дверь не заперта. Геннадий шагнул первым и чуть не вскрикнул. Нога его повисла в воздухе, пола в башне не было. Геннадий понял, что каменный пол башни опускается и поднимается на подобии лифта. Он осмотрелся и увидел, что одна из щелей между камнями кладки шире других. Просунув эту щель палец, он нащупал две кнопки и нажал верхнюю. Послышался тихий гул из тьмы колодца. Поднялся пол, мальчик и девочка вбежали в башню. Нажатие нижней кнопки, и пол пошел вниз. Он остановился перед входом в длинный слабо освещенный туннель. Геннадий и Наташа ринулись вперед. — Генка, скажи хотя бы, куда мы бежим? — спросила Наташа. Они хотят взорвать катер вулкана и уничтожить город, — ответил на бегу Геннадий. Тоннель резко повернул направо, и впереди, метрах в пятидесяти, они увидели две мужские фигуры. Одного из мужчин Геннадий сразу узнал. Это был Грумло, тот самый, что чуть не прикончил его в недалеком прошлом. «Стой — Стой! — крикнул Геннадий Грумло. — Стрелять будем! Геннадий увидел направленные на них карабины. Он остановился что вам здесь надо? Охранники медленно приближались, держа пальцы на пусковых крючках. Геннадий бросился на пол, выстрелил на лету в грумло, а вторым выстрелом уже с пола сразил его напарника. Перепрыгнув через неподвижные тела, мальчик и девочка бросились вперед. Еще один поворот, еще, еще, и вдруг перед ними открылась картина немыслимой красоты. За распахнутой стальной дверью был большой зал с огромной стеклянной стеной. Из этой стеной ветвились кораллы, колыхались стебли подводных растений, проплывали стайки рыб. Вот повис на своих крыльях, выпучив маленькие глазки, желтобрюхий скат. Из расселены показали щупальца осьминога. Наташа и Геннадий, ошеломленные, стояли на пороге этого подводного зала, В зеленоватых сумерках, в фантастической игре света и тени они не сразу заметили тех, за кем нались Те, в свою очередь, тоже не видели их. Несостоявшаяся королева больших импереев и карбункла и незадачливый основатель династии Буги-Уги сидели в креслах перед каким-то сложным пультом и устало куриль. Ты меня не бросишь, Дик, не предашь, — хриплым голосом спросила на Бранчковска. Учти, у меня еще остались зубы. Включай, Дарлинг. Устроим фейерверк к празднику, — усмехнулся Боги. Включаю первый заряд. Резко сказала мадам и повернула какой-то рубильник. В следующую минуту Геннадий длинной очередью из автомата превратил пульт в дымящуюся искореженную кучу металла. Мальчик и девочка вбежали в зал. — Руки вверх, преступники! — крикнул Геннадий. Подняв руки над головой, с искаженными от страха и ненависти лицами, мадам и буги медленно отступали к дверям. — Опять это ты, диваленок русский гадяна, шепел буги. — А это ты моя доченька, ты мое сокровище! — проговорила мадам, гипнотизируя Наташу огромными страшными глазами. — Ты тоже с ним заодно! — Ну так получай же! Она вдруг дико вскрикнула. Закинула правую руку за спину и резко выбросил ее вперед. В воздухе просвистел аргентинский пружинный нож. Геннадий едва успел скинуть руку перед Наташиным лицом, нож пробил ладонь. Буги бросился вперед, как бешеный зверь, но, наткнувшись на пулю, упал лицом вперед. Мадам проскользнула в коридор. Тяжелая бронированная дверь захлопнула за ней. — Гена! Геночка, плакала Наташа, пытаясь вытащить нож из ладони мальчика. Вскоре ей это удалось. Хлынула кровь. — Разорви мою рубашку и затампонируй рану, — сказал Геннадий. — Сейчас главное придумать, как выбраться отсюда. — Сейчас нам всем будет конец! — вдруг прохрипел Буги. — А вы еще живы, император? — усмехнулся Геннадий. — Почему же нам всем конец? — Сейчас увидишь, странным тоном сказал Буги и приподнялся на локтях. Он смотрел прямо на стеклянную стену, отделяющую зал от дна океана. Минуту спустя стена стала медленно подниматься. Вода хлынула в зал и сразу поднялась до колен. Буги жутко захохотал. Этой бабой вся здесь предусмотрена. Так что, джин, пише пропала. Глубина 75 пять метров. Ты меня победил, но и сам пойдешь акулам в зубы. Встретимся в аду, разберемся. Или ты рассчитываешь попасть в рай? Вода бурно клокоча вливалась в зал. Вот она уже поднялась до груди. — Никакого ада и рая нет! — крикнул Геннадий. — Все это бредни! Раскинув руки и ноги, Ричард буги лежал в воде. На спине и продолжал дико хохотать. Нету, и не надо! Нету, и тем лучше! Ясно было, что он окончательно спятил. Кажется, мы погибаем, Наташа, шепнул Геннадий. Кажется, да, ответила девочка. Геннадий был поражен ее спокойствием. Наташа только закусила губы, чтобы не закричать от ужаса. Плыви за мной! отчаянно крикнул Геннадий и поднырнул под стеклянную стену. Они успели проплыть через заросли кораллов. Теперь под ними была бездонная черная бездна, а наверху, очень высоко, безнадежно высоко, разливалось солнечное сиянь. Геннадий обернулся и увидел стройную фигурку девочки, отчаянно рвущуюся вверх, о -е, -е, е позвал Геннадий, и все закружилось перед ним в немыслимом последнем хороводе. Страшная тяжесть со всех сторон сдавила тело. Последнее, что он увидел, было раздутое пунцовое чудовище с огромными трагическими глазами, поднимающиеся из глубины. Рыба на мадзу, — вспомнил мальчик, — она, предвещая землетрясение. После этого он потерял сознание. Доктор геологических наук вертопрахов сиял от редкого счастья, выпавшего на его долю. Он стоял, обняв за плечи левой рукой дочь свою Наташу, а правую — зеркальную копию Долис. Многочисленные корреспонденты империйских газет окружали красивую троицу. Красивую, потому что ученый тоже не был лишен своеобразной мужской красоты. Да, господа, Доллис моя дочь, и настоящее имя Даша, то есть Дарья. Даша и Наташа близнецы, родившиеся в Ленинграде с интервалом в четыре минуты. Непровержимым доказательством являются своеобразные родинки, похожие на маленьких бабочек, расположенные у Даши под правым, а у Наташи под левым мухом. В этом легко убедиться, откинув соответствующие пряди. Девочки охотно откинули соответствующие пряди и показали изумленным корреспондентам совершенно одинаковые родинки. Типичные — Однояйцевые близнецы, — прошептал биолог Верестищев. — А дело было так, — продолжал Вертопрахов. — В середине пятидесятых годов мы с моей женой, крупным теоретиком и практиком возглавили геологическую экспедицию в дружественной нейтральной Бирме. — Мы объяснялись с инженерами-бирманцами по-французски, и поэтому местное население принимало нас за французов. Наши малютки были с нами. И представьте себе, господа, тропики ничуть не вредили их развитию. Целыми днями крошки играли среди бурной берманской растительности, забавляясь с мангустами, желтопузиками, шоколадами. Однажды из джунглей выскочил бешеный слон с несколькими безумцами на спине. Злоумышленники пытались разрушить наш лагерь, но получили достойный отпор и скрылись. Увы, вместе с ними исчезла в джунглях одна из наших дочек. — Пропала Даша! — сказал он неуверенно, и, помолчав, добавил. — А, может быть, Наташа! — он, смущенный, хихикнул. «Как? — Как? — папка! — воскликнула изумленная Наташа. — Значит, может быть, это я пропала? — А я, может быть, осталась? — вскричала доля с Даши. — Да-да, вполне возможно! — пробормотал ученый муж. — А как же родинки? — — спросил один из журналистов. — Дело в том, что мы с женой все время путали, у кого из дочерей, под каким ухом. — Вертопрахов мучительно покраснел. — Геология, господа, в то время поглощала все наши мысли. — Сейчас, конечно, другое дело. — Наташенька! — Дашенька, доченьки мои! Мама будет очень удивлена, увидев вас вместе. — Вы не будете обижаться, если я опишу этот любопытный случай в новой поэме? — спросил огромный поэт Горошкин. — Будьте любезны, опишите. Буду вам даже признателен, если опишите. Внимание — Внимание! — сказала радио. — Объявляется посадка на самолет компании «Кассиопея», выполняющий рейс «Оукпорт» Зурбаган. — Да, дорогой читатель. Интервью это происходило на аэродроме. Дряхленький Дуглас Дакот уже гостеприимно распахнул перед пассажирами свою ненадежную дверь. Значительная группа наших героев должна была улететь на нем в Зурбаган, чтобы там пересесть на какой-нибудь реактивный лайнер. Читатель, конечно, уже догадался, что Геннадий и Наташа были спасены глубоководной полумифической рыбой на Мадзу. Именно она случайно или сознательно вынесла два тела на поверхность, где они были подхвачены верным и неутомимым Чабби-Чаккерсом. Сейчас пришла пора прощаться. Весь Оукпорт собрался на аэродроме, чтобы проводить на родину своего нового героя, Джина де Эдуарда Стратофудо, его бабушку Марию и других членов общества Альбатрос. «Ну, Геннадий, — говорили, заключив мальчика в объятии президент, доктор Муран Джетчкин, сенатор Нуфнути Кучи и лучший легопер вселенной Рикосила, — мы не говорим тебе прощай, мы говорим до свидания. Ты и твои товарищи многому нас научили. Мы теперь...» Не будем так простодушны, мы будем бдительны, мы будем отстаивать свою независимость. Друзья мои, держите порох сухим, — посоветовал на прощании мальчик, с трудом сдерживая слезы. — До скорой встречи в Питере, Гена, — сказал капитан Рикошетников. — Мы еще с вами поплаваем, дружище. Алеша Попович после бандитского нападения должен был стать на малый ремонт волк порти и поэтому геннадий был вынужден избрать воздушный путь чтобы не опоздать к началу учебного года если бы не учеба николай вы понимаете я бы никогда пробормотал геннадий опять же пытаясь сдержать слезы шесть футов под келем николай На папаовичи будет пусто без вас геннадий пробасил шли рудовейка Скорее, кончайте образование, будь оно неладно, и идите к нам. Привет городу герою и вашей пионерской организации, — дрогнувшим голосом сказал Хрящиков. Пока генок, шлепнул его по спине ладошкой Володя Телескопов, в гости приеду, не выгонишь. Геннадий, помните ваша будущность в науке, сказал гидробиолог. Верестищев, а гидробиология — это наука будущего. — Поцелуйте моего Чаби, — шепнула ему Геннадий. И вот старенькая Дакота, отчаянно тарахтя, поднялась в закатное небо и взялась описывать прощальный круг над Оукпортом. Припав к окну, Геннадий уже не скрывая слез, смотрел на черепичные крыши, на блестящие мраморные мостовые на многочисленные памятники, среди которых выделялся памятник его предку, на прозрачные до самого дна бухты воды, на Алешу Поповича, на все, что стало ему таким близким и родным. Самолет начал набирать высоту, и в поле зрения всплыл эмпирейский вулкан, над которым теперь после взрыва, к счастью, только одного, как в былые незапамятные времена, колыхался султан розового дыма. Самолет лег на курс. Показались мрачные базальтовые отвесы и острова Карбунку. «Смотрите!» — вдруг в ужасе закричала доля из Даша. «Смотрите!» Это она! Со стороны острова Карбункл к докоте стремительно приближался астронос и реактивный истребитель. Она вылетела прямо из той скалы, крикнула Долис. Это, мадам! Она сейчас будет стрелять. На Камуру Брончковскую не торопилась сбивать беззащитную докоту. Некоторое время она летела вровень с ней, в опасной близости, так что... Было даже видно ее бледное лицо и мстительно улыбающиеся пунцовые губы. Потом истребитель с свечкой ушел в зенит. — Сейчас будет заходить на атаку, — догадалась Мария Спиридоновна. Она вскочила и бросилась в пилотскую рубку. Оттолкнув растерявшегося парнишку пилота, бабушка села к штурвалу. В первую очередь из крупнокалиберного пулемета пробила фюзеляж и крылья, но не причинила никому вреда. Бабушка резко бросила самолет вниз и пошла над самой водой, то и дело меняя курс. Был, был у бабушки некоторый опыт в таких делах. Не раз ей приходилось во время войны с растраченным боезапасом увиливать от мессершпитов. Теряя голову от сатанинской ненависти, бросилась на Камура-Бранчковска в атаку наползущий над гребешками волн неуловимый тихоход. Вторая атака, третья. Дуглас вдруг, резко задрав нос, устремился вверх. Самолет на Камура-Бранчковской врезался в воду и сразу исчез, так, как будто его и не было. Не было никогда. «Пузыри земли!» «О пузыри земли!» — как сказал великий Шекспир.